На пятачке площадью полдюйма находилось 9 рядов по 9 контактов в каждом. Марту предстояло проделать тончайшую работу. Он разогнул шпильку и осторожно коснулся ею входов группы миниатюрных реле. Верхний ряд контактов замкнулся, и на боковой панели компьютера загорелась красная лампочка. Март отбросил шпильку в сторону и, быстро сферивавшись со своей анкетой, которая по-прежнему высвечивалась на экране, нежно повернул малюсенькие зубчатые барабанчики, установив на них 5 букв и четыре цифры своего личного идентификационного кода.